Глава 6. Настоящая любовь. Есть такие отношения, которые должны быть очень великим, почти невыносимым счастьем. Но они могут возникнуть только между теми, кто очень богат духовно. Они могут объединить только два широких и глубоких индивидуальных мира. Райнер Мария Рильке. Когда Брайан и Сара встретились, Они не полюбили друг друга с первого взгляда. «Я был тем самым раздражающей мальчишкой, который дружил с ее братом», — вспоминает он со смехом. Хотя они и были знакомы в старшей школе, общаться они стали много лет спустя, когда начали переписываться в Facebook. В то время Сара была матерью-одиночкой двух малышей, и ее семья, по словам Брайана, не одобряла ее развод. Брайан отличался от остальных знакомых Сары. Он был добрым, мягким готов был выслушать ее без осуждения и поддерживал ее, когда у нее были проблемы. Вскоре они начали общаться ежедневно и встречаться каждые выходные. В разговоре с нами Брайан аккуратно подбирал слова и часто делал паузы, чтобы подумать. Он признался, «Может, я и не самый романтичный парень в том, что касается красивых жестов, но я могу выслушать ее и дать ей те эмоции, в которых она нуждается». Он считает, что Сара влюбилась в него не вопреки, а благодаря его чувствительности. Вскоре они оба были готовы к следующему шагу. Спустя 8 месяцев отношений они сыграли скромную свадьбу, на которую позвали только близких друзей и родственников. Брайан, Сара и ее дети съехались в одном доме, и у них, как выражается, Сара получилась моментальная семья. Брайан стал прекрасным отчимом, разделявшим любовь к бейсболу со своими новоиспеченными сыновьями. В отличие от других мужчин, к мальчикам он относился с терпением, даже если они проказничают или ошибаются. Однако вскоре ситуация начала ухудшаться. Семейная жизни, стресс, сопутствующий воспитанию детей, выбивали Брайана из колеи, ведь он привык к тихой, уединенной жизни. Брайан и Сара начали чаще ругаться, и эти ссоры усугублялись из-за различий в их характерах. «Она из тех, кому нужно решить проблему здесь и сейчас», — говорит Брайан. «А мне нужно сделать шаг назад и все обдумать». Сара подтверждает, что во время ссор они ведут себя абсолютно по-разному, и Брайану нередко приходится тяжело из-за ее прямолинейности. Брайана действительно выматывали все эти ссоры, хотя он не понимал до конца и не мог объяснить Саре причин. Он просто знал, что после ссор ему хотелось надолго отстраниться от семьи. Обычно он смотрел телевизор на диване или гулял в одиночестве. Иногда требовалось 3-4 дня, прежде чем он был снова готов заговорить с Сарой. И так происходило не только после ссор. Он точно так же отдалялся после тяжелого дня на работе или вечером субботы, когда наконец-то появлялось свободное время, и Сара рассчитывала, что они устроят свидание или встретятся с друзьями. Сара не понимала, в чем смысл этого отстранения. Ей казалось, что Брайан все драматизировал, и был поглощен лишь собой, а избегание проблемы, вызвавшись ссору, только еще сильнее расстраивало ее. Но самое ужасное было в том, что ей казалось, будто ему больше не нравится проводить с ней время. Брак трещал по швам, и Брайан, чувствуя себя неудачником и как муж, и как мужчина, погрузился в тяжелую депрессию. «Мужчина не должен быть чувствительным», — говорит он, — «общество это осуждает». В какой-то момент Сара решила развестись, и Брайан согласился. Позже, в тот же день, они оба передумали, потому что не хотели провести оставшуюся жизнь порознь. Тем не менее, они нуждались в переменах, не только ради них самих, но и ради детей. Брайан, казалось, рисковал потерять любовь всей своей жизни. Дилемма в отношениях для чувствительного человека. Как мы уже убедились, чувствительные люди добросовестны и высокоэмпатичны. По этой причине может сложиться впечатление, что крепкие здоровые отношения, будь то любовь или дружба, естественны для них. Однако нередко сами они считают иначе. Отношения для них — одна из самых больших сложностей в жизни. Далее перечислены некоторые вещи, представляющие сложности в браке или дружбе для чувствительных людей. Знакомы ли вам что-либо из этого? Вам нужно быть больше времени наедине с собой, чем вашим друзьям или партнеру, чтобы восстановиться. На вас очень сильно влияют ссоры, повышение голоса или любые другие проявления гнева или недовольства, например, хлопанье дверьми и тому подобное. Вам нужно больше времени, чтобы восстановиться после ссоры с близким человеком. Вы ставите нужды супруга, детей или друзей выше собственных и доводите себя до истощения, эмоционального выгорания или потери связи с самим собой. Вы настолько хорошо читаете других, что они не могут скрыть от вас эмоции, которые вы в итоге принимаете на свой счет. Вы легко попадаете под влияние шумных, властных и агрессивных личностей, вследствие чего испытываете обиду, боль или чувство, что вас используют. Вы легко становитесь жертвой нарциссов или других токсичных и контролирующих людей. Вас глубоко задевают слова других людей, особенно критика, или необоснованные обвинения. Вас быстро утомляют драмы, сплетни или пустые разговоры. Вас часто не понимают, потому что из-за чувствительности вы воспринимаете мир иначе. Вам нужна более глубокая ментальная, эмоциональная и сексуальная связь, чем многие люди способны дать. Вы испытываете острую потребность в своих людях, которые будут понимать вас и не только уважать, но и беречь вашу чувствительность. Если что-то из этого списка касается вас напрямую, не волнуйтесь, все в порядке. Вы такой не один, просто вы чувствительный человек в не особо чувствительном мире. Элейн Эйрон, эксперт по чувствительности, считает даже, что отношения в принципе приносят чувствительным людям меньше счастья, чем их менее чувствительным партнерам. К такому выводу она пришла, проведя ряд исследований, в которых сравнивала чувствительных и не особо чувствительных людей в браке. Как оказалось, чувствительные люди часто ощущали скуку, им казалось бы, то они погрязли в рутине. В долгосрочной перспективе такие ощущения ведут к несчастливым отношениям. Чтобы выяснить причину этого явления, Эйрон задавал участникам исследования вопросы типа ⁇ Вам скучно в близких отношениях, потому что вам хотелось бы более глубоких или личностно значимых разговоров? ⁇ И размышляете ли вы о значении вашего опыта в отношениях? Неудивительно, что чувствительные люди ответили «да» на оба этих вопроса. Своими словами. Какие сложности вы испытываете в отношениях? Я постоянно жертвую своими потребностями в угоду потребностям мужа. Иногда из-за этого я пропускаю характерные звоночки эмоционального выгорания. Порой мне кажется, что меня недолюбливают, не замечают, что моя забота воспринимается как должное, как будто я до дна исчерпываю свою корзину любви а в ответ не получаю ничего. Раниша. Сложнее всего для меня найти людей, с которыми я действительно смогу сблизиться, которые поймут и услышат меня. Моих людей. Иногда мне кажется, что я привязываюсь исключительно не к тем людям. Они нарушают мои границы и давят на мои слабости. Переменчивость настроения, избегание конфликтов и неумение постоять за себя. В вопросе отношений я безнадежный романтик, мечтающий об идеальной любви перфекционист с высокими ожиданиями, которые нередко разбиваются о реальности. Уильям. Я всегда замечаю малейшие перемены в настроении мужа. Например, когда его что-то разочаровывает или расстраивает. Он думает, что хорошо это скрывает, а я все замечаю, реагирую и огорчаюсь. Потом я начинаю задумываться, почему он так себя чувствует, и выискивать причины. Эмма. Хуже всего для меня, когда муж меня не понимает когда он не готов поговорить со мной о серьезном и важном на данный момент. Он умеет погружаться довольно глубоко, но если я нырну еще глубже, он просто не поймет или не захочет продолжать. Он мыслит очень рационально и всегда прямолинеен, поэтому иногда ему сложно услышать и понять меня. Лора. Из-за чего еще чувствительные люди бывают несчастны в отношениях? Возможных причин несколько, хотя и не все они одинаково применимы к каждому чувствительному человеку или к любым отношениям. Одна из причин в том, что чувствительные люди видят мир иначе, и их потребности отличаются от потребностей остальных. Нередко они выбирают в качестве друзей или партнеров менее чувствительных людей, и это, как правило, хороший тандем. Такой друг подтолкнет вас отправиться в путешествие, а партнер поможет успокоиться, когда захлестывают эмоции. Но, несмотря на то, что противоположности притягиваются, возможно недопонимание, как в случае Брайана и Сары. Тело чувствительных людей острее реагирует на все, например, на новые слишком тесные джинсы. То же самое происходит и с их сердцем, когда они слышат критику. Таким людям, даже экстравертам, нужно больше времени на восстановление, чем остальным. Менее чувствительные партнеры или друзья могут воспринять эту потребность как оскорбление, или решить, что с человеком не все в порядке. Одна чувствительная женщина рассказала нам, что из-за ее острого реагирования на разные жизненные ситуации в ее браке возникло напряжение. Она легко утомляется на многолюдных вечеринках или в шумных барах. Из-за этого возникает раздражение, она отстраняется и хочет поскорее вернуться домой, тогда как ее муж хочет остаться и насладиться вечером. Здесь нет ни правых и виноватых, Просто люди по-разному воспринимают мир. Но если подобные недопонимания оставлять без внимания и не обсуждать их с партнером, чувствительные люди ощущают себя одинокими и брошенными. Еще один немаловажный фактор — стресс. Как мы уже знаем, чувствительный мозг глубоко обрабатывает информацию, поэтому чувствительные люди погружаются в состояние стресса и тревожности быстрее своих менее чувствительных друзей или партнеров. Брайну, например, было сложно подстроиться под шумную и хаотичную семейную жизнь, какой она бывает, когда в доме маленькие дети. Многим чувствительным людям тяжело жить вместе с соседями или членами семьи. В четвертой главе мы говорили о том, что чувствительные люди быстрее достигают состояния перегрузки, и им нужно тихое убежище для восстановления. А это может стать серьезной проблемой, если вокруг находятся люди, которые этого не понимают. Потребность в чем-то еще. Есть фактор, который преобладает над всеми остальными. Об этом чувствительные люди твердят постоянно. Чтобы получить удовлетворение от отношений, им нужна глубина. Без нее им всегда будет чего-то не хватать. Это подтверждает, например, Джен, одна из чувствительных натур. Ей сложно найти человека, столь же уязвимого и с такой же потребностью в глубокой искренности, что и она. «Многим страшно и некомфортно обсуждать личные переживания и проблемы», говорит она, «а поверхностного разговора недостаточно». В результате Джен стала более осознанно подходить к выбору своего окружения, но, к сожалению, она так и не нашла настоящего друга. И Джен такая не одна. На самом деле поиск глубоких серьезных отношений со временем становится все сложнее. Согласно последнему исследованию American Perspective Сёвой, У американцев сейчас намного меньше близких друзей, чем раньше. Они реже общаются с ними и неохотнее полагаются на них в сложных ситуациях. Подобный дефицит отношений ярче проявляется у мужчин. Кроме того, теперь американцы позже вступают в брак и чаще путешествуют. Эти тенденции тесно связаны с социальной изоляцией и одиночеством. Винить можно что угодно — урбанизацию, соцсети, нуклеарные семьи автомобильную культуру или наш беспокойный мир, где всего слишком много. Факт на лицо: Большинство людей так и не удовлетворяют свою потребность в общении. Здесь есть чему поучиться у чувствительных людей. Пока общество страдает от дефицита отношений, такие люди стараются сплотить его. В отношениях им всего нужно больше, чем другим, больше глубины, искренности, близости. Оказывается, это потребность во благо, Ведь крепкие отношения имеют множество преимуществ. Они увеличивают продолжительность жизни, помогают быстрее восстанавливаться после болезни, делают человека счастливее и продуктивнее в профессиональном плане. Ученые из Гарвардской медицинской школы даже утверждают, что социальные связи оказывают критическое влияние на состояние здоровья наряду с качественным ночным сном, сбалансированным питанием и отсутствием вредных привычек. По данным одного из исследований, крепкие отношения представляют для людей наибольшую ценность. Когда нас любят и принимают, мы меньше внимания уделяем физическим аспектам. Скорее всего, они перестают нас так интересовать, потому что крепкие отношения дают нам ощущение комфорта, безопасности и защищенности. Тем не менее, многие, особенно чувствительные люди, считают, что им чего-то не недостает в отношениях. Как же быть чувствительному человеку? Возможно ли вообще отношения, о которых он так мечтает? Ответ — нет и да. Не секрет, что сама сущность брака или долгосрочных отношений со временем изменилась. Раньше брак базировался не на любви, а на финансовом благополучии. Определяющим фактором могло быть преданное, сельскохозяйственное угодье или перспектива взаимовыгодного объединения двух семей, занимавшихся одним ремеслом. Историки предполагают, что такая закономерность была характерна не только для людей из состоятельных и знатных семей, но и для простолюдинов и даже для охотников-собирателей древних времен. Брак позволял заполучить ресурсы, разделить обязанности и укрепить связи между семьями. В некоторых частях света такая практика существует до сих пор. Например, в Южном Судане условия любого брака — приданные невесты в виде скота. Преданная может быть меньше, если пара действительно влюблена, но для вступления в брак любовь не обязательна. Это скорее приятное дополнение, чем необходимость. Потребность в глубокой любви двух родственных душ сравнительно недавний и преимущественно западный феномен. Но по мнению социального психолога Илая Финкеля, в современном мире для хорошего брака теперь любви недостаточно. Проследив, как в историческом контексте меняются ожидания от брака, он пришел к следующему выводу. «В настоящее время многие пары ожидают, что отношения будут способствовать их самореализации и личностному росту. Конечно, нам до сих пор важна химия, но кроме того мы хотим, чтобы партнер помог нам стать лучшей версией себя и раскрыть свой потенциал. Разумеется, такие ожидания оказывают сильное давление на брак, из-за чего многие пары быстро распадаются». По данным исследования Финкеля, среднестатистический брак сегодня значительно слабее, чем в прошлом. Удовлетворенность браком уменьшилась, а процент разводов увеличился. Но Финкель обнаружил и кое-что еще. Хорошие браки сегодня намного качественнее, чем раньше. Таких крепких союзов в прошлом почти не существовало. В таком случае очевидно, что максимально удовлетворяющие нас отношения достижимы, но над ними нужно хорошо поработать. Илай Финкель, пожалуй, первым заявил бы, что такие отношения не для всех, и это нормально. Ради них приходится заниматься очень сложным делом, испытывать себя в эмоциональном плане. Он сравнивает этот процесс с эпизодом из фильма «На обочине», где герой Пола Джаматти, дегустатор вин, рассказывает, как трудно вырастить виноград пино. Тонкая кожица, ягоды нежные, рано вызревают. Этот виноград не способен цепляться за жизни, как Каберне расти везде, даже там, где им никто не занимается. Нет. Пино требует постоянной заботы и внимания. Мало того, он растет лишь в очень немногочисленных и весьма уединенных местах нашей планеты. Собрать урожай этого винограда под силу только самым терпеливым и заботливым людям. Тем, кто не жалеет времени, чтобы раскрыть весь потенциал Пино и добиться проявления всех его лучших качеств. И тогда! О, эти букеты вин — самые завораживающие и великолепные, волнующие, тонкие и древнейшие на нашей планете. Иными словами, хорошее пино, как и отношения, дающие подлинную самореализацию, — вещь невероятной красоты, но по понятным причинам очень редкая. Однако Финкель призывает не терять надежду. Как и в случае с виноградом, глубокие и крепкие отношения требуют усилий, времени и доступны только определенному типу людей. Что это за тип? Финкель говорит, что такой человек должен быть готов к эмоциональным инвестициям и должен обладать эмпатией и навыком саморефлексии. В сущности, это качество, характеризующее высокочувствительных людей. Именно они не просто наслаждаются вином, но и выращивают тот самый виноград. Своими словами, какие из ваших сильных сторон помогают вам в отношениях? «Я думаю, что чувствительность делает меня хорошей подругой и женой. Я сопереживаю близким на каком-то клеточном уровне. Не умею просто поздравлять поверхностно. Я чувствую себя по-настоящему счастливой, когда люди вокруг меня счастливы. А еще я могу быть рядом с близкими в трудные периоды и поддерживать их. Я тихая, безопасная гавань для мужа и друзей, и это мой особенный опыт. Раниша». «Благодаря чувствительности я не так эгоистична, поэтому, принимая решение, я стараюсь учесть интересы всех, а не только свои». Джен. «Моя суперсила в том, что я всегда замечаю, если кому-то больно. Человек может сказать, будто он в порядке, но я чувствую, если что-то не так. Мои инстинкты помогают мне как в жизни вообще, так и в отношениях». Вики. «Друзья часто говорят мне, что я одна из самых добрых в их жизни». Моя лучшая подруга безумно рада, что мы всегда можем поговорить о чем угодно, и она никогда не встретит у меня осуждения. Филис. Как сделать отношения более значимыми? Каким образом чувствительным людям использовать свои сильные стороны, чтобы создать отношения типа Пино, о которых они мечтают? Лучший союз, считает Илай Финкель, Это тот, где у обоих партнеров высокие ожидания от отношений, и они много вкладывают, то есть инвестируют, чтобы эти ожидания оправдались. Такие люди концентрируются на тех аспектах брака, где они совместимы и ослабляют внимание или занижают ожидания там, где совместимость меньше. Например, уже знакомая нам пара, в которой чувствительная женщина устает от вечеринок и шума в барах. Финкель посоветовал бы ей и ее супругу облегчить себе жизнь просто приняв тот факт, что в этом вопросе они разные. Вместо того, чтобы заставлять ее ходить с ним и выматываться, супруг мог бы просто делать это один или с другом, а с женой посещать только самые важные мероприятия. В таком случае пара могла бы сосредоточиться на том, что приносит удовольствие обоим, на совместных путешествиях, просмотре фильмов и прочем. В отличие от этой пары, вы, возможно, находитесь в отношениях с кем-то, кто настолько же или даже более чувствителен, как и вы. В таком случае вы действительно можете быть счастливы, ведь вы оба сознательные и заботливые партнеры, которые глубоко погружаются в интересы друг друга и могут серьезно разговаривать обо всем. Вас объединяет потребность в близких и значимых отношениях, и вы оба предпочитаете более простой и медленный темп жизни. Тем не менее, даже если оба партнера чувствительные, это не гарантирует, что отношения будут развиваться органично или станут существенно значимыми. Такой союз может быть обманчив, Например, вы можете оба избегать конфликтов или легко уставать от повседневной рутины. Или вы чувствительны по-разному. Один из вас не может жить в беспорядке, а другой абсолютно к нему равнодушен, зато не выносит шума. В этом случае вы должны уважать потребности друг друга и искать компромиссы, чтобы избежать перегрузки и не нарушать границы. Далее мы расскажем, каким образом чувствительный человек может укрепить отношения. Также мы обсудим привычки, которые препятствуют значимости в отношениях. Эти тактики будут полезны вне зависимости от того, чувствителен ли ваш партнер, как и вы, или нет. О безопасности конфликт. Как Брайан убедился, ссоры с партнером порой ужасно выматывают, если ты чувствительный человек. Ученые обнаружили, что по физическому воздействию эффект от конфликта в отношениях схож с эффектом от стресса в бою, учащение сердцебиения, эмоциональное возбуждение, нечеткое восприятие информации и, разумеется, включение режима угрозы. Меган Гриффит на сайте Highly Sensitive Refuge пишет, «Когда мы с мужем спорим, я даже не могу сосредоточиться на теме спора. Вместо этого меня просто захлестывают и свои, и его чувства, и это становится настолько невыносимо, что я либо отключаюсь, либо начинаю рыдать». Многие чувствительные люди ощущают стресс от конфликтов, еще интенсивнее, поэтому неудивительно, что они стараются их избегать. Или как Брайан нуждаются в длительном восстановлении после конфликта, чтобы успокоить перегруженную нервную систему. Однако, как считает Эйприл Сноу, семейный психотерапевт, специализирующийся на работе с чувствительными людьми, избегание конфликтов мешает достичь глубины в отношениях. Конечно, в любых отношениях бывают ситуации, когда вы просто идете навстречу друг другу, но это не должно происходить постоянно. Если важную для вас границу нарушают, об этом нужно сказать. А если кто-то инициирует конфликт, вы вовсе не обязаны успокаивать этого человека или подавлять свою реакцию, чтобы не подливать масло в огонь. В краткосрочной перспективе это, возможно, сработает, снизит напряженность и спасет вас от перегрузки. Однако в долгосрочной перспективе это приведет к гневу, отторжению или другим формам выражения накопившихся эмоций. Избегая конфликта, мы лишаем партнера возможности узнать нас настоящих, считает Эйприл. Близкие люди так и не узнают, о чем вы думаете, что вас беспокоит и какие чувства вы испытываете на самом деле. Это может показаться нелогичным, но конфликты на самом деле укрепляют отношения. В них вы учитесь решать проблемы и поддерживать друг друга в трудные периоды. Эффективный для чувствительного человека способ обезопасить конфликт — отказаться от криков, хлопанья дверьми, закатывания глаз, оскорблений, обвинений, шантажа и других сильных проявлений, гнева или разочарования. Если вы или ваш партнер испытываете во время ссоры сильные эмоции, возьмите паузу, пока интенсивность ощущений не спадет. Одна чувствительная и любящая пара придумала кодовую фразу — штормовое предупреждение, к которой можно прибегнуть в любой момент. Если один из партнеров произнес кодовую фразу, разговор тут же останавливают, сверяют время и уходят на получасовой перерыв. В течение этого времени они оба делают то, что помогает им успокоиться, ведут записи в дневнике, отправляются на прогулку или занимаются творчеством. Через полчаса они продолжают разговор или вместе решают, когда вернуться к нему в течение дня. Такая тактика помогла им обрести уверенность в том, что их проблемы не будут проигнорированы или задвинуты в дальний угол. Они оба могут спокойно обдумать все, прежде чем поговорить. Когда они возвращались к разговору, обсуждение становилось более продуктивным и менее напряженным. Эйприл Сноу также рекомендует чувствительным людям подходить к конфликтам осознанно. По ее словам, в полуссоры легко поддаться воображению или тревожности. Чтобы противостоять этому, мысленно сосредоточьтесь на происходящем здесь и сейчас, используя органы чувств. Дышите ровно, почувствуйте, как ваши ступни касаются пола, найдите объект, на котором можно сфокусироваться или используйте любую другую технику из вашего арсенала по борьбе с перегрузкой. Постарайтесь сосредоточиться на своих ощущениях вместо того, чтобы позволить чужим эмоциям захватить вас. Для этого прервите ненадолго зрительный контакт с партнером и обратите внимание на то, что происходит внутри вас, на свои чувства и физические ощущения. Напомните себе, что во время конфликта всегда некомфортно, но при этом ваши чувства и потребности важны не меньше, чем чувства и потребности партнера. Как быть, если вы столкнулись с конфликтным человеком, который постоянно кричит, искажает факты или несправедливо обвиняет во всем вас? Уильям Эдди из High Conflict Institute определяет высококонфликтных людей как тех, чье поведение усугубляет конфликт, а не ослабляет или разрешает его. Такие люди винят других в проблемах, которые сами же и создали, мыслят категориями «все или ничего», не контролирует свои эмоции, чрезмерно реагируя в любой ситуации. Контролировать поведение такого человека невозможно, зато вы можете научиться контролировать свою ответную реакцию и понимать, насколько вы вообще готовы позволять ему так себя вести. Если ваш друг или партнер относится к высококонфликтным людям, мы советуем освоить специальные тактики реагирования, которые можно найти в книгах Уильяма Эдди, или в бесплатном подкасте High Conflict Institute. Просите о том, чего хотите. Лиза Файерстоун, клинический психолог, работающая с парами в течение 30 лет, обнаружила, что большинству людей легче сказать, чего они не хотят в отношениях, то есть указать на недостатки партнера, чем попросить о том, чего они действительно хотят. Чувствительные люди — не исключение. Фактически им еще сложнее выражать свои потребности и желания. Они предпочитают молчать из благих намерений, поскольку, будучи сознательными, не хотят нагружать других своими проблемами или доставлять кому-то неудобства. Однако из-за этого их потребности не удовлетворяются, что понижает значимость отношений, тогда как умение заявить о своих нуждах, напротив, способствует эмоциональной близости. Как объясняет Файерстоун, Когда вы говорите о своих потребностях честно и открыто с точки зрения взрослого человека, ваш партнер с большей вероятностью будет открываться в ответ и адекватно реагировать на ваши слова. Чувствительные люди нередко попадают в ментальную ловушку, ожидая, что другие будут читать их мысли и удовлетворять их потребности. Причина очевидна. Они сами превосходно делают это с другими людьми. Тем не менее, вам нужно стать более прямолинейным, Больше, чем хотелось бы, особенно если вы состоите в отношениях с не особо чувствительным партнером. Не ждите, что люди будут читать вас так же, как вы их. Помните, вы отличаетесь от них, и большинство людей вокруг попросту не обладают такими суперспособностями, какие есть у вас. Чувствительные люди часто страдают от низкой самооценки, ощущая себя сломанными или ущербными из-за своих особенностей. Вы даже можете задаваться вопросом, Имеете ли вы право просить о том, чего хотите? Пожалуйста, помните, ваши потребности и желания важны не меньше, чем потребности и желания других. Ведь вы никогда не скажете подруге, что она не заслуживает отдыха, если устала, или не может попросить помощи, если не справляется сама. Мы учим детей золотому правилу «относись к другим так, как хотел бы, чтобы относились к тебе». Для чувствительных людей это правило звучит так. «Относись к себе так, как относишься к другим». Говоря о своих потребностях, избегайте позиции жертвы. «Ваши слова должны выражать подлинное желание», объясняет Лиза Файерстоун, «а не требования или ожидания того, на что вы имеете право». Избегайте «ты» сообщений, которые вызывают у другого человека чувство вины. «Ты» сообщение или «ты» высказывание — Попытка воздействовать на другого напрямую, минуя объяснение собственного состояния, в отличие от «я-сообщений» или «я-высказывания», в котором человек описывает свои чувства и формулирует свои пожелания, стараясь не задевать и не обвинять при этом других. Далее приведу три примера высказываний, предлагаемых в Вместо «кажется, ты больше не рад меня видеть», попробуйте сказать «мне хочется чувствовать себя желанным». Вместо «ты постоянно отвлекаешься» попробуйте сказать «мне нужно твое внимание». Вместо «ты мне никогда не помогаешь» мне гораздо легче, когда ты помогаешь мне с этим. Будьте готовы стать уязвимым. В последнее время уязвимость все чаще привлекает внимание ученых. В их числе социолог Бернер Браун, автор бестселлера «Великие дерзания», как победа над страхом показаться слабым и смешным влияет на то, как мы живем, любим, воспитываем детей и работаем. Браун обнаружила, что здоровая уязвимость в отношениях повышает уровень доверия и укрепляет связи с другими людьми. Она также способствует более глубоким и личностнозначимым разговорам, в которых так нуждаются чувствительные люди. Уязвимость такого рода подразумевает, что вы открываетесь и показываете, как пишет автор и брачный психолог Роберт Гловер, «острые углы и человеческие несовершенства». Чувствительные люди по природе своей склонны демонстрировать уязвимость, если в какой-то период жизни им не внушили, что так делать не следует. Общество видит в уязвимости слабость, культивируя мифическую стойкость. Творческие люди знают, что, делясь своими произведениями, они становятся уязвимыми. И это неизбежно, ведь так они обнажают то, что скрыто в глубине их сердца, и другие могут осудить, раскритиковать или интерпретировать это, как им заблагорассудится. Тем не менее, искусство — это способ поделиться сокровенными мыслями и чувствами. Сет Гадин, автор иллюстрированной книги для взрослых «У», значит, уязвимый, «Жизнь за пределами зоны комфорта», пишет. «Уязвимость — Это единственный способ почувствовать, что мы действительно разделяем свое искусство с другими людьми. И когда мы делаем это и устанавливаем связь с миром, то словно теряем часть своей силы и обнажаемся перед теми, кому дарим наше искусство. У нас нет оправданий, нет инструкций, нет стандартных процедур, которые защищали бы нас. И это часть нашего дара. Уязвимость не означает, что вы должны делиться абсолютно всеми аспектами своей жизни или быть резким и болезненно-прямолинейным. Уязвимость не является средством достижения целей. Ее нельзя использовать, чтобы внушать другим чувство вины, контролировать их или манипулировать ими. Вот несколько здоровых способов добавить уязвимости в ваши отношения. Если что-то вызывает трудности, пугает или расстраивает вас, признавайте это. Если вы уважаете какого-то человека, восхищаетесь им, чувствуете влечение к нему или любите его, скажите ему об этом. Не бойтесь делиться историями из своего прошлого, независимо от того, хороший это опыт или плохой. Говорите другим, если они ранили ваши чувства. Выражайте подлинные чувства, даже негативные, вместо того, чтобы скрывать их из вежливости, грусть, фрустрацию, разочарование или смущение. Высказывайте свое мнение, даже если предполагаете, что другие с ним не согласятся. Просите помощи, если нуждаетесь в ней. Наконец, просите о том, чего хотите. Остерегайтесь нарциссов и других токсичных или контролирующих людей. Если вы состоите в отношениях с нарциссом или другим абьюзивным или контролирующим человеком, то, скорее всего, чувствуете, что-то здесь не так даже если вам сложно точно описать свои чувства. Нарциссы уверены, что они лучше других людей, даже если порой это почти незаметно. Например, они могут игнорировать совет эксперта или чересчур критиковать обслуживание в ресторане. Им не недостает эмпатии даже по отношению к друзьям и близким, а еще они уверены, что имеют полное право на успех, внимание и особое обращение, и для этого им не нужно прилагать никаких усилий. Спросите любого высокочувствительного человека, и он скажет, что в какой-то период жизни встречался с нарциссом, пишет Дебора уорд, автор книги «Чувство и чувствительность». Большинство людей не осознавали этого сразу, но со временем начинали чувствовать, что их используют, и при этом не понимали, как выйти из положения. Даже если вы чувствуете сильную связь с таким человеком, особенно поначалу, в отношениях с ним всегда будет не хватать настоящей близости и значимости. Сначала партнер-нарцисс или абьюзер может казаться очаровательным, забавным и глубоко заинтересованным в вас, но со временем вы начнете ощущать эмоциональное истощение, контроль, манипуляции или смятение. И чем усерднее вы будете стараться наладить отношения, тем хуже они будут становиться. Чувствительные люди не выбирают таких партнеров или друзей осознанно, но больше других подвержены подобному риску из-за своей эмпатии. Они слишком остро чувствуют эмоции других. Зачастую они сознательно или нет стараются обеспечить окружающим максимальный комфорт, чем и пользуются нарциссы, абьюзеры, желающие любви и внимания. Когда нарциссы рассказывают о своих душевных травмах или тяжелом детстве, чувствительные люди, как правило, искренне желают помочь в том числе и с переработкой скрытых эмоций, каковых у нарциссов более чем достаточно. Неудивительно, что чувствительный человек для них — идеальный партнер. Здоровые границы — важная часть любых отношений, а в отношениях с нарциссом или абьюзером — тем более. Шэрон Мартин, психотерапевт, которая помогает людям строить здоровые отношения, рекомендует для начала четко определить, чего вы хотите и какие границы собираетесь установить. Нарциссы попытаются нарушить ваше равновесие и помешать вам сориентироваться, используя ложь, газлайтинг и другие манипуляции. Определите и запишите свои границы, чтобы не упустить их из виду. Затем выскажите их четко, спокойно и уверенно. Опирайтесь на факты, не обвиняйте, не углубляйтесь в объяснения и не защищайтесь, даже когда нарцисс расстроится и начнет атаковать вас эмоциями, пытаясь втянуть в конфликт. К сожалению, зачастую контролирующие и токсичные люди игнорируют установленные вами границы. Именно это в первую очередь и делает их контролирующими и токсичными. В таком случае Шэрон Мартин рекомендует рассмотреть и другие варианты. Готовы ли вы на уступки? Некоторые границы важнее остальных, поэтому решите для себя, какое поведение вы готовы принять, и какое для вас неприемлемо. Компромисс и гибкость — хорошие помощники, если другой человек тоже готов к изменениям. Но если кто-то постоянно нарушает самые важные для вас границы, придется решить, как долго вы, в принципе, готовы это терпеть. Я много раз видела, как люди терпели неуважение и абьюз долгие годы, надеясь, что токсичный партнер изменится. В итоге они все осознавали, что этот человек никогда и не собирался меняться или уважать их границы, отмечает Мартин. В какой-то момент вам придется выбрать, принять такое поведение или прекратить отношения. Невозможно заставить другого человека измениться. Здесь пригодится практика, называемая отстранением от любви. Отстраняясь, вы принимаете осознанное решение перестать пытаться изменить партнера или контролировать ситуацию. Это означает, что вы предпочитаете реалистично оценивать отношения и проявлять сострадание к самому себе. Шэрон Мартин дает следующие рекомендации по применению этой практики. Позвольте другому человеку сделать собственный выбор и самому разбираться с последствиями его действий. Начните реагировать иначе, например, пропуская мимо ушей грубый комментарий или превращая его в шутку, вместо того, чтобы серьезно принимать его на свой счет. Это изменит динамику взаимодействия перестаньте участвовать в затянувшихся ссорах, воздерживайтесь от бесполезных разговоров. Не соглашайтесь на предложение провести время вместе. Избегайте некомфортных или опасных ситуаций. И если у вас есть хотя бы малейшее подозрение, что вы имеете дело с нарциссом, абьюзером, найдите надежных людей, с которыми можно поговорить. Это могут быть друзья, психотерапевты или члены группы поддержки. «Нарциссы и токсичные люди весьма успешно заставляют вас сомневаться в себе и в своей интуиции», — говорит Мартин. «Из-за этого многие постоянно задаются вопросом, на самом ли деле человек токсичный, может быть, это они слишком остро реагируют или сами виноваты в таком его поведении». Несмотря на то, что чувствительные люди хорошо понимают других и обладают развитой интуицией, со временем они могут перестать доверять ощущениям. Здесь не обходится без пресловутой концепции мифической стойкости, которая нивелирует значение эмоций, расценивая их как проявление слабости. Нарциссы в особенности любят морочить голову и все время пытаются дискредитировать надежную и достоверную в остальных аспектах интуицию. Именно поэтому очень важно обзавестись поддерживающим окружением, которое поможет вам увидеть вещи такими, какие они есть на самом деле. Хэппи-энд. Брайан не помнит точно, когда именно все стало меняться. Но их с Сарой брак становился крепче. Брайан посещал психотерапевта, с помощью которого узнал то, что перевернуло его жизнь. Он высокочувствительный человек. По его словам, из-за того, что он находится на самой высокой точке шкалы чувствительности, ему нужно проводить больше времени наедине с собой, чем Саре, а еще он всегда воспринимает ее слова на свой счет, когда они ругаются. Он осознал, что его главная проблема — перфекционизм, частый спутник чувствительных людей. Его сильно ранят любые замечания и упреки Сары, потому что ему хочется быть идеальным супругом. Теперь они с Сарой учатся справляться с конфликтами по-другому и находить компромиссы в определенных вопросах. «Мне не нужно переиначивать себя, но нужно двигаться с ней в одном направлении», — говорит Брайан. Он верит, что именно его чувствительность, поначалу усложнившая брак, в конечном итоге спасла их отношения. Благодаря ей он глубоко рефлексировал, анализируя происходящее, и искал способы изменить динамику их отношений. Менее чувствительный человек в такой ситуации сдался бы раньше, или ему не хватило бы осознанности, чтобы добиться реальных изменений. А Брайан осознал свои сильные и слабые стороны и научился использовать их во благо. Например, способность поддерживать Сару эмоционально, правильно понимать ее сигналы и показывать, что она действительно ему важна. Спустя 8 лет брака Брайан считает, что их любовь стала еще крепче, чем в начале отношений. Любому, в чьей жизни есть чувствительный человек, Брайан напоминает, это не дефект личности. Мы не пытаемся нарочно все усложнять. Думаю, какое-то время моя жена считала именно так. Чувствительность — это черта личности. Надеюсь, менее чувствительные люди смогут осознать и понять, что отношения с чувствительным партнером могут быть сложными, но в конечном счете они того стоят. Опыт Брайана применим не только к взрослым, но и к детям. Как и взрослые, чувствительные дети имеют определенные сложности, о которых мы поговорим в следующей главе.